Мария вошла в кафе и не сразу увидела Глеба. Ну, так и есть. Он опаздывал, и придётся сидеть в одиночестве под насмешливыми взглядами официанток. Она тут же вспомнила, что не следует показывать эмоции и сделала безразличное лицо. "Кого-то ищете?" спросила подошедшая официантка. "Да, я Тут Марию увидела Глеба за самым дальним столиком в углу и устремилась туда, не ответив официантке. Та только пожала плечами. Надо же, мужчина такой симпатичный и видно, что обеспеченный. А Анна полное чучело. Один костюмчик чего стоит, и сумка дешёвая. Ну, возможно, это деловая встреча. К примеру, она — учительница его сына, которую он хочет задобрить, чтобы не портила жизнь ребёнку. Или ребёнок здорово нахулиганил, и папаша пытается купировать скандал. Хотя нет. Вон как заулыбался, когда её увидел. Со стула вскочил и даже... Не может быть! Ручку ей целует? Нет. Никогда не поймёшь, что этим мужикам нужно. Я так ждал вас, Маша, сказал Глеб, подвинув ей стул. Я так соскучился. И я тоже рада вас видеть, осторожно сказала Мария. Прошло 2 недели с тех пор, как мы виделись в круизе, каждый день и много времени проводили вместе, продолжал он. Мне так не хватает нашего общения. Мне тоже. призналась Мария. Хотя после того, что случилось в круизе, это произвело на меня такое сильное впечатление, до сих пор не могу опомниться. Ну да, ну да. Поспешно перебил её Глеб и отвернулся. Официантка, наблюдавшая за парочкой издалека, заметила, что по лицу мужчины пробежала лёгкая тень недовольства. Мария же решила взять себя в руки. В самом деле, Что с ней такое? Это же Глеб. Он же ей так нравился в круизе. Так приятно было проводить с ним время, разговаривать, смотреть на море по вечерам, слушать музыку. Или это просто было отпускное настроение? Подошла официантка, и они заказали по чашке кофе. «Простите, что я уклонялась от встреч», — неожиданно для себя сказала Мария. «Просто накопилось столько дел». Она и правда вдруг заволновалась. Куда же мог подеваться профессор Туманян? «О чем вы думаете?» — спросил Глеб. «А вы?» «О нас?» — традиционно ответил он. «Я думаю о нас. И знаете что, Маша?» Тут принесли кофе, и он замолчал, как будто не хотел говорить при официантке. "Я думаю, что мы должны поговорить в более спокойной обстановке", сказал Глеб, когда они остались за столиком одни. "Здесь, конечно, неплохо, но я должен многое вам сказать". Он взял её за руку. Было ужасно неудобно. Мешала чашка с кофе, и Мария всё время боялась, что она прокинется. Она попыталась мягко убрать руку. Глеб отпустил, но, кажется, был недоволен. Чёрт. Ну что же, сегодня всё идёт наперекосяк. Да ещё официантка смотрит с насмешкой. И-то какое дело? Хотя эти всё видят, всё замечают. Да ещё бы не видеть. У неё, Марии, на лице написано, что самое большое её желание это бежать отсюда, куда подальше. Вот именно, внезапно осознала она, ничего и никому ей не нужно. Не хочет она флиртовать с мужчиной. Точнее, вроде бы и не против, но вот как доходит до дела, так она теряется, а в голове только одна мысль. Хоть бы всё это поскорее закончилось. Так как же дальше строить отношения с мужчиной, если даже в кафе ей с ним сидеть и то некомфортно. А народная мудрость твердит: последний шанс, не упусти приличного мужчину, и так уже все сроки прошли, когда пятый десяток к концу подходит. Она схватила чашку дрожащей рукой. Кофе была остывший и невкусный. Да и сейчас всё показалось бы невкусном. Маша, вы нервничаете, я же вижу. Расскажите мне, что у вас случилось. Вам трудно, я вижу. Может быть, я провожу вас домой, и там в спокойной обстановке Что это он ещё выдумал? Мария вздрогнула, вспомнив наказ Надежды ни в коем случае не пускать Глеба к себе в квартиру. Как она сказала, У тебя там такое безобразие, что любой мужчина сразу же убежит. Мария тогда не обратила внимания на её слова, а сейчас увидела свою квартиру глазами постороннего. М да. Пожалуй, Надежда права, хотя могла бы язык попридержать. Как это так получается, что она ничего не успевает? Работа, а потом ещё нужно писать романы, потому что если бросить работу, то вдруг с писательством ничего не получится. В издательстве не слишком с ней носятся, дают понять, что таких авторов, как она, они всегда найдут. А еще она случайно услышала разговор двух редакторов, что Рыбникова эта зануда, каких мало. Все детективы у нее скучные и берут их только потому, что она денег мало просит. И второй раз такую тягомотину читать никто не будет, так что скоро накроется её писательская деятельность медным тазом. А все её сюжеты высасаны из пальца, ничего жизненного, и герои все картонные. Маша, вам нехорошо? спросил Глеб. У вас такое лицо. Да нет, всё нормально, Мария очнулась и отогнала от себя грустные мысли. Голова что-то сегодня с утра болит, на всякий случай соврала она. Вам надо на воздух, засуетился он. Вы что-то и правда очень бледная. До Марии дошло, что кафе находится недалеко от её дома. А вдруг он нарочно позвал её сюда, чтобы потом проводить домой? И что? тут же послышался в голове насмешливый голос. Зачем ему тащить тебя домой? Что он там собирается с тобой сделать? Износить? Да боже ж мой, кому ты нужна? Нужно реально смотреть на вещи. А что, если он маньяк? ответила Мария на смешливом голосу, в котором явно слышались интонации её подруги Надежды. Вот он положил на меня глаз еще в круизе. А маньяки — на то и маньяки, что обязательно доведут свое черное дело до логического конца, иначе они не успокоятся. «Это ты в своих детективах такие сюжеты описывай», — отмахнулся Надеждин голос. «В общем, не хочешь с мужиком никакого дела иметь, так нечего было и огород городить». Сама же говорила, что у тебя последний шанс. Ну не нравится он тебе, так и пошли его подальше открытым текстом, если уж точно решила. Неудобно как-то хамить, вроде бы он мне ничего плохого не сделал. Хорошо. Неожиданно твёрдо сказал Глеб, как будто на что-то решившись. Думаю, настал момент поговорить нам с вами откровенно. Только здесь я это сделать не могу. Давайте всё же. Нет, нет, я не могу. Мария попыталась встать из-за стола, но Глеб схватил её за руку. Маша, успокойтесь. Она отмахнулась, вырвала руку, и его чашка с недопитым кофе опрокинулась на стол. Неаппетитная коричневая лужица растеклась так быстро, что Глеб не успел отстраниться. Чёрт! В сердцах выкрикнул он: "Ну вот, теперь придётся замывать, потом сушить, а у меня через час очень важная встреча. Не могу же я прийти в таком виде". "Ясно", тут же сообразила Мария, намекает, чтобы я его домой пригласила, и он там брюки просушил. "Да что же это такое?" Она не смогла найти никаких правдоподобных аргументов, чтобы отказать Глебу, и её охватило отчаяние. Оставалось только вскочить с места и бежать, сломя голову. Но в это самое время к их столику подошли два молодых человека в одинаковых чёрных кожаных куртках. Один рыжий и веснушчатый, другой темноволосый, с тоненькими подозрительными усиками, которые делали его похожими на брачного афериста или героя-любовника из малобюджетного сериала. Гражданка Рыбникова осведомился рыжий, строго взглянув на Марию. "Да? А в чём дело?" спросила та. "Мария Владимировна?" уточнил брюнет. "Ну да. А всё же в чём дело?" Дело в том, что вам придётся пройти с нами, точнее, проехать. Пройти? Проехать? удивлённо проговорила Мария. Надо сказать, что в этот момент она испытала облегчение. Что бы ни грозило ей в ближайшем будущем, появление странной парочки избавило её от неизбежного визита Глеба. Он не придёт к ней домой, не увидит, до какой степени она запустила свою квартиру, и его мнение о ней не изменится в худшую сторону. При этой мысли она даже почувствовала к незнакомцам некое подобие благодарности. Зато Глеб вспыхнул, вскочил и резко выпалил: "Кто вы такие? Что вам нужно от женщины? Куда вы её собираетесь вести? Успокойтесь, гражданин!" оборвал его рыжий. Не поднимайте шума, не привлекайте к себе внимания. Это не в ваших интересах. Вы спрашиваете, кто мы такие? Вот, пожалуйста. И он продемонстрировал Глебу раскрытое удостоверение. Глеб открыл рот, как выброшенная на берег рыба, и хотел что-то сказать, но не смог. Только после небольшой паузы он пришёл в себя и проговорил значительно тише. Но куда вы собираетесь вести Марию Владимировну? И зачем? Что вам от неё нужно? А вот это мы вам сказать не можем. Но тогда, тогда я тоже поеду с вами. Нет, вы не поедете. Занимайтесь своими делами. Вон, брюки пока замойте. Что это у вас? кофе. Глеб перевёл взгляд на злополучное пятно, а когда поднял глаза, ни Марии, ни незнакомцев в кафе уже не было. Чёрт. Он стукнул кулаком по столу, чашка упала на пол и разбилась. Ну вот, ещё и это. Платить будете? подскочила официантка. Да буду уж, думаете, сбегу? спросил он, взяв себя в руки. Ну что за день сегодня такой невезучий? Сижу вот теперь, как описавшийся кот. Официантка в это время ловко вытерла стол и убрала осколки. Всё же мужчина интересный, опять же, явно не бедный. Можно в подсобку пройти, сказала она. Там и обсушитесь. Вот спасибо, обрадовался клиент. Буду благодарен. В подсобке сердобольная официантка выдала ему старую скатерть, чтобы завернуться в неё. Сама же куда-то унесла его брюки, чтобы застирать пятно и высушить. Чёрт знает что, думал Глеб. Идиотское положение, а всё из-за этой тетёхи. Пугливо, как лань на водопое, боится мужчину в дом привести. Нет, Так ничего не получится. Придётся действовать более радикально. За 2 часа до сцены в кафе Нарине Адисеевна Туманян, жена известного профессора востоковеда, взглянула на часы и проговорила: "Вот так всегда. Он, конечно, забыл. Если бы я не напоминала ему, он забывал бы и есть и спать". Она набрала номер мужа и едва услышав в трубке щелчок, разразилась словесным потоком. Ливон, ты в своём репертуаре. Ты, конечно, забыл, что сегодня мы должны быть на юбилее самого Церетяна. Он пригласил нас ещё за месяц. Там будут все самые уважаемые армяне, и мы не можем не прийти. Ты обещал вернуться вовремя. И где же твоё обещание? Женщина шумно выдохнула. Я понимаю, ты рассеянный, как все гении, но всё имеет свои пределы. На этой пафосной ноте Марине Адиссеевна осознала, что ей никто не отвечает, и произнесла другим тоном: "Леон, ты меня слушаешь?" В эту минуту в трубке раздался голос, и этот голос был женский. Это Нарине Адисеевна, осведомилась незнакомка. Ну да, а кто же ещё может говорить по этому телефону? Царица Тамара? А вы кто? Наталья Андреевна, секретарь кафедры. А почему вы отвечаете по телефону моего мужа? Нарине Адисеевна, дело в том, что Леон Абгарович пропал. В смысле, исчез? Что? Как пропал? Как исчез? Ерунда. Пф, вы же говорите по его телефону, а он всегда там, где телефон. Ну вот представьте, он куда-то ушел и оставил телефон в своем кабинете, и мы не можем его найти. Он пропустил свой семинар. Семинар? Пф, подумаешь, семинар. Мы с ним должны сегодня идти на юбилей самого Церетяна. «Церетяна? Того самого? Ну, разумеется, какого же еще? Фуф, мы должны туда идти, а его нет». «А вы не знаете, где он может быть? И если бы знала, зачем бы я тогда с вами разговаривала?» После нескольких минут бесполезного разговора Нарене Адисеевна нажала отбой и принялась обзванивать многочисленных родственников и знакомых. Никто из них ничего не знал о местонахождении профессора. Наконец, несчастная женщина вспомнила ещё об одном родственнике сыне его двоюродной сестры и набрала его номер. Армен, армянчик, это я. В ее голосе звучали слезы. «Тетя Нарине, я сейчас не могу». «Что значит «не могу»?» «Как ты можешь говорить мне такие слова?» «Пф, я качала тебя, когда ты был вот такой. Я учила тебя читать по-армянски. А ты помнишь мое айвовое варенье?» «Тетя Нарине, я все понимаю, но я на работе. Вы же знаете, где я работаю». Именно поэтому я тебе и звоню. Да что случилось-то? Твой дядя Ливон, он пропал. Пропал? Что значит пропал? Пропал? Значит, и сейчас. Мы с ним сегодня должны идти на юбилей Церетяна, того самого, разумеется, и он не вернулся домой. Тётя Нарина, позвоните ему на работу. А что ты думаешь, я не догадалась? Думаешь, я уже идиотка? Пф. Конечно, я позвонила ему на работу, но и там его не могут найти. Он даже пропустил какой-то свой семинар. А телефон? Он оставил его в кабинете. Племянник молчал. Ну сделай же что-нибудь, армянчик. Ты ведь, кажется, уже генерал. Нет, тётя. Я ещё только полковник. Ну, тоже неплохо для такого молодого человека. Сделай же что-нибудь. Ведь это твой дядя. Он качал тебя, когда ты был вот такой. Он учил тебя читать по-армянски. Тётя Нарине, не беспокойтесь. Я всё сделаю. И действительно, Сразу после разговора с тётей Армен послал своего молодого сотрудника на кафедру, а тот быстро выяснил, что незадолго до исчезновения к профессору приходила некая сотрудница с кафедры английского языка. Очень скоро удалось узнать имя этой сотрудницы Мария Владимировна Рыбникова. Дальнейшее было делом техники. Фото Марии Рыбниковой ввели в поисковую систему с функцией распознавания лиц, и через полчаса установили, что она находится в кафе на улице Панаева. Иуда проснулся. Солнце уже встало. Переговаривались, собираясь в путь торговцы и паломники. Ревели верблюды, ржали лошади, кричали дурными голосами ослы. Иуда испугался. Он заснул, не позаботившись спрятать свои деньги. Уж не украли ли их? Он проверил мешочек. Тот был на месте и был таким же тяжёлым, как накануне. Тут он услышал, как двое загорелых паломников обсуждают городские новости. Один из них говорил, что в городе появился новый проповедник откуда-то из-за холустья, чуть ли не из Галилеи, и что сегодня он будет проповедовать возле Хевронских ворот. Говорят, он чуть ли не сам мессия. «Ох, ты слишком доверчив, Ицхак! Здесь, в Ершалаиме, чуть ли не каждый день появляется новый мессия». «Однако я бы пошел к Хевронским воротам и послушал его, тем более что других дел у меня сегодня нет». «Отчего бы и не пойти?» Иуда быстро собрался и чуть не бегом отправился к Хевронским воротам. Там уже собралась большая толпа, и удастся к Хевронским воротам. Чуть в стороне стояли полтора десятка дюжих храмовых стражников, маяся от жары в кожаных нагрудниках и тяжёлых медных колпаках. В глубине, возле городской стены, Иуда заметил несколько знакомых лиц, среди них была и Мария. Иуда подошёл к ней.